Впереди справа белый туман начал темнеть, пятно все сгущалось, принимало неясные очертания дома, и вдруг с высоты третьего этажа выдвинулась чудовищная величиной автомобиль голова животного с очень маленькими по сравнению с головой глазками. Раздался выстрел. Это пинча взбрело в голову разыграть перед Амели Буффало Вилле, бесстрашного охотника.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 В одну из этих пауз раздался далекий, невнятный человеческий голос, не похожий на голоса мели Пинча, Текера и снова дикий рёв животных. Люди валились от усталости и собирали последние силы, чтобы вновь и вновь спасаться от своих преследователей. После очень долгой паузы раздался одинокий протяжный грудной звук. Он был похож на сигнал отбоя. Наступило молчание.